«Нужно быть осторожнее», — заметил Багиров. «И не так демонстративно появляться на людях в окружении стольких охранников. Здесь собралось полгорода, а ты заявился с бородатыми охранниками, демонстрируя свою неуязвимость». «Вечно вы к нам придираетесь», — пожал плечами Асланбеков. «Я сегодня специально пришел на похороны, а то убийство Сергея опять свалят на чеченцев». Как только громкое убийство в городе, так сразу все кричат: "А ты их, как будто убийцы только среди моих людей ходят". И потом, зачем мне нужно было убивать Караухина? Он был очень солидный банкир и очень умным человеком. Мы с ним всегда могли договориться. Я и не думал, что это твои люди", мрачно ответил Багиров. Затянувшийся разговор с у всех на виду его сильно нервировал. Но его нужно было довести до конца. Кто-то ведь убил Караухина. Может, это дело рук вашего друга Саркисяна? нагло спросил Асланбеков, снова сказав очевидную пакость. Несмотря на войну, продолжавшуюся уже столько лет в Закавказье, между Азербайджаном и Арменией, Обе преступные группировки в Москве уже давно нашли общий язык и не допускали в городе и в России боевых действий друг против друга, справедливо рассудив, что такой схватки победителей просто не будет. Полтора миллиона армян и миллион с лишним азербайджанцев, живущих в России, могли стать заложниками противоборства двух преступных группировок. Поняв, что их интересы не пересекаются, Лидеры армянских и азербайджанских преступных группировок смогли раз и навсегда договориться о сотрудничестве и взаимном нейтралитете на российской территории. Багиров и Саркисян были деловыми партнерами, но назвать их друзьями означало бросить вызов самому Багирову. Рафаэль Мамедович, уже не сдержавшись, нахмурился. «Зарывается стервец!» Подумал он и негромко спросил «Так ты считаешь, что он мой друг?» Асланбеков понял, что должен промолчать. Но него хватило ума осознать, что случае утвердительного ответа уже завтра азербайджанские поддерживающие их грузинские боевики начнут войну против его людей. И без того загнанных в угол правоохранительными органами республики. Конечно, не считаю, — ответил Хаджи, — просто он ваш хороший знакомый, а вы всегда могли с ним договориться. Сложный ты человек, Хаджи, — сказал Багиров. Ох, какой сложный! И, повернувшись, пошел к выходу. Он успел заметить недовольные лица многих присутствующих, когда он говорил с Асланбековым. И такие лица были не только у его врагов, но и у его друзей. Уже у выхода его перехватили. «Рафаэль Мамедович, здравствуйте, дорогой!» Раздался привычный тихий голос. Багиров неслышно выругался. «У людей Филия Рубинчика реакция мгновенная». Достаточно ему было поговорить с на всего пару минут, и вот уже известный московский адвокат Яков Аронович Гольдберг тянется к нему с улыбкой на устах. Они расцеловались. Гольдберг опирался на свою палку и привычно подмигивал левым глазом за толстыми стеклами очков, словно заранее сговариваясь о чем-то очень важном и тайном. «Иду к машине», — показал на выход Багиров. «Иначе потом трудно будет вообще отсюда выбраться». «Я тоже решил пораньше. Найду, думаю, попутную машину», — подмигнул Багиру левым глазом Яка Воронович. «Не подвезете старика?» «Вот сукин сын», — с восхищением подумал Багир. «Поэтому они всегда все знают. Реакция мгновенная, словно в теннисе. Здорово работает». Преступная группировка Феллеру-Бенчика никогда не занималась ни грабежами, ни убийствами. Я самый сильный товар поставка информации, обладание информацией,